Мой эпиарх Ринальди спал, повернувшись к двери спиной, а может, не спал, а делал вид. Да я, сказал Эрнани, оставьте нас. Это невозможно. При осужденном днем и ночью должны находиться не менее двух человек. Я могу отослать воина, но сам останусь. Я желаю говорить с братом наедине, и я буду говорить. Приказ Анакса. Если желаешь. Пошли к моему августейшему брату воина, я подожду. Эрнани Ракан никогда не лгал, это было известно всем. Утешитель поклонился. Да будет так, как желает мой Анакс. Мы покидаем вас. Ждите за дверью, бросил Эрнани. Наш разговор вряд ли затянется. Охрана не должна покидать башню. Существует ничтожная вероятность, что обман разоблачат прежде чем... Рука Эрнани непроизвольно дернула с ь к в о р о т н и к у украшенному у с ы п а н н о й алами роями серебряной розой. Тяжелая дверь захлопнулась. Братья остались одни. Ренальди уже не лежал, а сидел, придерживая рукой цепи. Ренальди, пробормотал Эрнани, рад тебя видеть. Настороженный, выжидающий взгляд. Раньше он смотрел иначе. Что велел передать мой венценосный брат? Ничего. Я соврал, чтобы они ушли. Я должен был тебя видеть. Эрнани проковылял к кузнику и опустился рядом, задев холодное железо. Какие тяжелые. Зачем? Видимо, так надо. Ринальди улыбнулся о д н и м и губами. Чем страшнее обвинения, тем толще цепи. Ничего. Перед казнью наденут другие, полегче. Рино. Юноша замялся, но продолжил довольно твердым голосом: "Ты знаешь, я ведь к а л е к а Я не хотел жить таким глупости. Жизнь прекрасна, даже если она невыносима. У тебя неприятности. У меня? Ренальди. Неужели ты не понимаешь, что тебя ждет? Меня ждут катакомбы." Ровным голосом сказал и Пиарх. Тьма, холод, возможно чудовище и наверняка смерть. Я все прекрасно понимаю, но это не повод для рыданий. Почему ты не признаешься? Ну почему? Проклятие! Да потому что не трогал эту шлюху. Хорош бы я был, если б взял на себя ее шашни. Беатриса не шлюха, ее мучили, пытали. Ну так возрыдай на ее г о р е с т и А чего ты хочешь от меня, Рино? Я понимаю, ты, ты сначала не хотел ничего дурного. Просто зол на старика, что он тебя не взял, и ты терпеть не можешь, когда тебе перечат. Когда Беатриса тебе о т к а з а л а она, а она, наверное, сказала, что т о у ж а с н о е о с к о р б и т е л ь н о е и тебя понесло. Как с тем проповедником, помнишь, ты рассказывал? Помню. в з г л я д у з н и к а стал холодным. Что было, то было, но до жены б а р а с к и я не дотрагивался. Но она беременна от тебя. Значит, это она д о т р а г и в а л а с ь до меня, когда я был пьян. Мало ли женщин забирались ко мне в постель. Зачем ты лжешь? – выкрикнул Эрнани. Я пришел помочь тебе, а ты. Мы знакомы семнадцатый год. Эрнани из рода Раканов. Если ты веришь в мою вину, нам говорить не о чем. Ренальди, а как мне не верить? Как? Ни одно твое слово не подтвердилось. Тебя обвинили не только Беатриса, но и ее слуги, твоя подруга, даже твоя кровь. Как не верить? п о х о ж е никак. Я не настолько добр, братец, чтобы ради твоего спокойствия признаться в подлости, которую не делал. Ради моего спокойствия? Подался назад и р н а н и Спокойствие? Разумеется. Ты бы с чистой совестью проводил меня в пещеры, ибо это справедливо, а потом принялся меня оплакивать, ибо я твой брат. Разве не так? Ты сошел с ума. Напротив, никогда не был в столь здравом рассудке, как сейчас. р е д а н е раздулся от осознания собственной праведности. Еще бы осудил родную кровь, великий Анакс, справедливый Анакс. Неподкупный Анакс, а тебе ужасно хочется стать всеобщим утешителем. Но мне ни от тебя, ни от о р е д а н и не нужно ничего. Слышишь? Ничего. Ни поучений, ни прощений. Ну и я вас не прощу. Тогда мне лучше уйти. И впрямь лучше, согласился Ринальди. Меня тошнит от твоего присутствия, а каяться я не собираюсь. Не в чем знаешь ли? Эрнани вскочил и з а б а р а б а н и л в дверь. Открыли тотчас. Подслушивали? Вряд ли. Слишком толстые доски и слишком много народа. Мой эпиарх. Утешитель обращался к Эрнани как к наследнику. Уже уходите? Да. Вздернул подбородок юноша. Я сказал то, что был должен. А что он был должен? Вырвать Урина признание? Кому это нужно? Ренальд и в и н о в е н в этом нет сомнения. Почему же он нападает и не защищается? Брат умрет в коридорах лабиринта, страшно умрет, но он сам виноват. Откуда в нем столько злобы, лжи, презрения ко всему святому? Но откуда? Мой эпиарх, вам помочь спуститься? Нет, я сам. Эрнани и в самом деле спустился сам, хотя дважды едва не упал. Настолько у з к о й и н е у д о б н о й была лестница. Рассказать Эридане о встрече? Зачем? Хотя, если правда так или иначе всплывет, он не станет лгать, просто не скажет о булавке с розой. В конце концов, она еще может пригодиться ему самому. А р е н а л ь д и избрал свою участь сам. Его не спасти. 10. Мастер э р н а н и сидел у окна, на его коленях лежала раскрытая книга, но вряд ли юноша думал о том, что в ней написано. На скрип двери он обернулся и широко раскрыл глаза, став неимоверно похожим на Ринальди. Диамни, я думал, урока сегодня не будет. Его и не будет. Художник сел напротив своего ученика. И все-таки я пришел ради живописи, да? Дети заката. Сколько безнадежности в этом голосе! Бедняга был бы счастлив, узнав правду, но тот, кто подстроил Ренальде ловушку, знал все о том, что происходит во дворце. Нельзя рисковать. Тот, кто слушает, если он разумеется слушает, не должен сомневаться, что Диамникоро думает только о картине. на которой Ринальди суждено изображать демона. Эрнани, надеюсь, ты меня поймешь. Возможно, сочтешь безумцем, но поймешь. Для меня главное в жизни искусство, мир, война, любовь — это для других. Я живу лишь тем, что переношу на свои холсты. Да, я знаю, чем я могу тебе помочь. Я не успел закончить эскиз. Суд оказался слишком коротким. Я, я не понимаю тебя. в о з г о р д и в ш и й с я был бы моей лучшей работой, если бы я успел зарисовать лицо Ренальди в три четверти. Сначала мне казалось, что лучше сделать фас и поместить его в центре композиции, но вчера, вернувшись домой, я понял, как ошибался. Это открытие перевернуло всю мою жизнь. Боги, оказывается, можно говорить правду и при этом чудовищно лгать. Вчерашний вечер и впрямь все изменил. Сумасшедший художник умер, и даже о б в е н и не знают, кто родился. Эрнани, я должен увидеть э п и а р х а Ринальди и зарисовать его лицо в три четверти. Ты, ты хочешь пойти в башню и и рисовать моего брата? О да, подался вперед Диамни. Ведь завтра будет поздно. Завтра будет поздно. Медленно повторил Эрнани. Да. Завтра будет поздно. Я никогда не смогу научиться рисовать, потому что, потому что не могу заменить жизнь холстом. Я живой, пусть больной, пусть слабый, но живой, а ты нет. Возможно, пусть Эрнани его возненавидит, но он добьется свидания. Однако живые становятся мертвыми, а искусство в е ч н о Юноша ничего не ответил, молча изучая художника так, словно видел его впервые. Послышался шум, что-то стукнуло, похоже, ударили деревом о камень. Скрипнула дверь. Кто-то пришел, а он не успел добиться своего. Теперь Эрнани воспользуется случаем и прекратит мучительный разговор. Неужели придется сказать правду? Видимо, так. Он вернется позже и скажет все, как есть. Мне надо поговорить с тобой, брат. р е д а н и р а к а н стоял на пороге, а стук. Стражники ударили древками копий в пол, приветствуя повелителя. Хорошо. Худенький светлоглазый мальчик, который вот-вот станет наследником престола, поднялся, приветствуя Анакса. Я готов. Диам не просил разрешения навестить. Ему нужно закончить картину. Какую? Возгордившегося. Что ж, он прав. Губы Эриданис ж а л и с ь Тебе придется учиться безжалостности, Эрно. Для Анакса, если он Анакс, так же как и для художника, если он художник, существует только главное. Для Анакса государство, для художника картина. Мастер, то, что нужно для рисования, при тебе? Да, мой Анакс. Сколько времени тебе понадобится? Пять минут, чтобы сказать правду, и полтора часа, чтобы ее скрыть. Не менее трех часов, государь. Они у тебя будут. Можешь идти прямо сейчас. к а н ь о На пороге появился человек, похожий на в о л к а д а в а Отведи мастера диамника п ь а р х у Ринальди. Он будет рисовать. Коро готовился спуститься вниз, а его повели вверх. Подъем казался бесконечным. Узкая лестница кружила и кружила, ноги едва помещались на стертых ступеньках. Наконец они пришли. Еще одно разочарование: стражник не стал греметь ключами, отпирая замки и отодвигая засовы, а з а б а р а б а н и л вакованную б р о н з й тяжеленную дверь, которая тотчас распахнулась, и на пороге вырос хмурый высоколобый монах, больше похожий на ученого, чем на палача. Вот, заявил стражник. Художник, прислали д е м о нарисовать. Приветствие мастеру. Высоколобый был учтив и равнодушен. Надеюсь, света тебе хватит.